А в т о л ь н и к а х уже поосеннему задубели и гремят, как жесть подсохшие листья. В зелень плакучих берез вплетены желтые ленты, и ольховые чащи и с т о ч а е т тонкий аромат подопревшей коры и неодолимого тлена. Да, уже и не за горами, и само й непогоде. Опять все измокнет, жухлое, обитое ветрами, былье, до самого снега будет куриться пресным летучим дымом. Под х о л о д н о й зори падут первые заземки, и засеребрится луговая отава белым, тихо и погибельно звенящим инем. Потом надо ждать первых морозов и первого снега. Но Мурза в канун ледоставы еще раз наберет разлив, иной год даже выплеснется из берегов, однако предзимнего оцепенения ей уже не одолеть. Вода ее давно продрогла, потемнела, и не посмотрится в тускую зыбь ее, з а р д е в ш и е с е р е б и н ы не увидит своей осенней красы, которую в г о л о д н о е непогоде за один налет погубит прожорливые дрозды, сбившиеся в стаю перед дорогой к теплу. с е м ё н Огородов подъезжал к Мурзинке в тихий морозный полдень. Над лугами цепенел жесткий холодный туман. Заснеженный лес был тих и б е л ы Березовые опушки сливались с туманом. А вины и клади, не обмолоченного хлеба, увитые пышным куржаком, выступили к дороге неожиданно и близко. У высокого сарая с распахнутыми воротами, на истоптанном и усыпанном соломой снегу, стояли мужики и бабы в полушубках и пимах с вилами и граблями. В сарае под нагрузкой глухо стучала молотилка. У клади две девки набивали снопами носилки. Круглые, в теплых одежинах, высоко и крепко подпоясанные девки сами походили на снопы. На Толоке дорога терялась в следах саней, и с е м ё н остановил лошадь, чтобы спросить контору. Увидев незнакомую подводу, девки охотно бросили работу. Одна, обрадованная переменкой, устала, вольнулась в носилки и разметнула руки. Другая, видимо, оглохшая от стука машины, выпрастывая ухо из-под шали, пошла к к а ш е в к е Семена. «Контору, что ли?» — переспросила она, и, готовая расхохотаться, повернулась к подруге, лежавшей на снопах. «Контору, слышь, спрашивает?» «В трех соснах заблудился. Откуда он?» «Галка, может, замерз с он? Так з а в и согреем». «Вон!» с п р а ш и в а е т чей ты? Мамкин д да ы тяткин, рассмеялся с е м ё н на улыбчивое лицо девки. Как, говорю, проехать-то? Ступай до колодца, авось не заблудишься. Веселая девка махнула рукой в сторону от к л а д е и захохотала, возвращаясь к подруге. Бестолковый какой-то, не наш совсем. Просилась бы в санке, один едет. Да уж ты скажешь, берись-ка, а то все бы лежать. Вон, силой п а т ь уже грозится. Себя не пожалеешь, никто не пожалеет. Девка потянулась на снопах и нехотя поднялась. А право хорошо, так бы и повалялась. Она подшитыми пимами разгребла солому, чтобы освободить ручки носилок, и лениво наклоняясь к ним вздохнула. А это все провались бы к черту. Контора фермы помещалась в новом доме, срубленном по-сибирски, в угол с большими окнами и широким крыльцом под навесом. Крыша двускатная, высокая и до того крутая, что на ней не держится снег, и голые смоляные тесины туго блестят, з а р е д е н е в ш и на них изморозью. Над дверями прибиты большие старые рога лося. Внутри пахло свежим деревом, табаком, жарко натопленными печами и сырыми оттаивающими дровами. Едва Семен переступил порог и даже не успел снять шапку, как навстречу ему вылетел щекастый малый в сапожках и малиновой рубахе под жилеткой. Каштановые волосы у него примаслены и с пробором зачесаны за уши. Жидкие глаза увертливы е и плутоваты. — Я сразу угадал вас из окошка еще. Вы агрономом к нам. — Стал быть верно? — Ну вот, Николай Николаевич ждет, давно ждет. Это его дверь. — Он и туточка. А раздеться, пожалуйте, сюда. Пожалуйте. Малый распахнул перед Семеном дверь в большую прокуренную комнату, сплошь заставленную шкафами, столами, некрашенными скамейками вдоль стен. Тут у нас и нарядная, и сборная, и щитоводный стол. Все в местях. Да вы раздевайтесь, вот сюда. К вам и место приготовлено. Какое место, поинтересовался с е м ё н вешая на деревянную спицу свой полушубок? Жилье, стало быть. о н и с е топит каждый день. ч а т н и к теплу теперь. Подощица о н и с и т о я уж говорил ей. Гляди у меня, топи хорошенько. Не весенние пора, человек с мороза приедет. Заботливый ты выходит, похвалил с е м ё н Как тебя звать величать? Андрей Укосов.